Как и вчера, небо над городом было ясным. Солнце щедро делилось теплом, разогрев июльский воздух в тени до 28 градусов по Цельсию. Андрей приехал в третью городскую больницу сразу после утреннего обхода. Раиса, так же, как и вчера, сидела на скамейке возле палаты. Женщина плакала. «Что случилось?» Приблизившись к ней, взволнованно поинтересовался Андрей. «А я», — сквозь слезы выдавила она. «Нет больше смысла в жизни». «Ну перестаньте!» мягко возразил собеседник. «Дети поддержат. Нет у меня детей». Андрей совсем не умел соболезновать и утешать. Он, несмотря на недавнее знакомство, предпочел сесть рядом с женщиной и приобнять ее, позволив вдоволь выплакаться.